Небо хлестало потоками ледяной воды, остужало умы выживших. В густом тумане блуждали лучи прожекторов, выхватывали жуткую картину свершившегося: холмы, усыпанные обгоревшими телами. Я специально не смотрела, положила голову Тиру на плечо, устремила взор в низкие тяжелые облака и просто стояла, ни о чем не думала, даже не заметила, как промокла до нитки. Глухота постепенно проходила. с к о р е я смогла разобрать разговоры т и р а с командирами, но не вслушивалась в детали, сосредоточилась на ощущении незыблемого покоя в сердце. Потихоньку оживала возле своей твердыни. Прошло неведомое количество минут, прежде чем способность и желание воспринимать действительность вернулись. Чей-то мимолетный любопытный взгляд не в з н а ч а й зацепил мой шрам на плече. Печать не светилась, как у других, но ее все равно увидели. Стройный легионер в маске сидел на куске гнутой арматуры и что-то обсуждал со своим напарником, громилой в два раза шире его. Я присмотрелась к ним повнимательнее. Напарник есть у каждого легионера. Они знакомятся в тренировочном лагере, обычно становятся лучшими друзьями, вместе постигают искусство управления временем, проходят выпускные испытания. прикрывают друг друга в бою, на службе и в жизни. они как братья. только вот конкретно эти. внезапно я осознала, что именно не так с этой парочкой. ну конечно, этого воина прикрывала женщина, его женщина. вон как ножкой болтает. а вот там еще одна. б е з д н а невероятно тяжело отпустить его сражаться со смертью. Так же тяжело, как ему разрешить ей быть рядом. Но жить и умирать здесь принято вместе. Валентирка убрала боевую пару за спину, стянула маску с лица и резинку с хвоста. Легионер протянул ей бурдюк. Она отхлебнула воды и что-то сказала. Оба рассмеялись и снова украдкой покосились на меня. Померещилась, наверное, будто одобрительно. Больше воительниц легиона я не увидела. А может, они просто не открывали лиц? Мимо прошествовали люди в серых халатах в сопровождении отряда солдат. Тир окликнул их, указал на лежащего без сознания регистрского пилота. Того сразу погрузили на насилки и унесли вслед за врачами. А мои девочки? Они где? Студенток тоже окружили легионеры. До меня донеслись обрывки спора на повышенных тонах. Что там происходит? Захотелось подойти разобраться, я призывно сжала локоть Тира. Он обо всем догадался без слов, но отпустил, лишь убедившись в моей способности сносно стоять на ногах. Не уходи далеко, ладно? – попросил он со значением. Кивнув, я направилась к девочкам, вокруг которых собралась толпа из воинов и врачей. Бузила Трима на отрез отказывалась разлучаться с сестрами. Физически Эльта и ф е й л и не пострадали, но морально обеих т р я с л о Обе вцепились друг в дружку и не могли разжать объятий. Предположить страшно, какая длительная ментальная реабилитация им понадобится. Могучий солдат держал малышек на руках и пытался унести отсюда подальше, но на его штанине висела раненая Трима. Ее из кольца не выпускали. Я знала почему. Богиня погибла. Но оставила после себя много зрелых инициированных Фрейлин, что, если хоть одна, обретет власть и просочится в мир. Нельзя позволить стае возродиться. Близняшки все же убедили Триму отпустить воина, и теперь она упала ничком на землю и судорожно вздрагивала. Легионеры расступились передо мной. Что тут? Сильные ожоги, глубокие порезы. Девочки выглядели ужасно, но жить будут. Вот только Митра. У расколотого в а луна сидела Эдварда. Беззвучно рыдала, гладила по щеке, по жженым волосам лежавшую рядом младшую сестру. Митра оставалась в сознании. Не представляю, почему. От вида ее ног мне сделалось дурно. Они сгорели до костей. И живот, черный. Если она не умрет, будет настоящее чудо. Сглотнув, я отвернулась. Луч прожектора выхватил из тумана силуэт одинокого всадника. На широком плече которого тоже тускнела печать легиона. Лошадь брела неспешно, старательно выбирала место, куда поставить копыта. Двигалась она целенаправленно в нашу сторону. Вскоре я разглядела, кто именно сидел в седле. В собственнических объятиях т а р а з а с а сидела Карла и всматривалась во мрак, искала кого-то. Но первым обнаружил и указал на меня, разумеется, ее косматый супруг. Подруга ахнула, скинула наглую клешню садиста с себя и через секунду материализовалась рядом. Фло, слава богам, ты жива! Что с тобой? Ранена? Где? Обеспокоено зажужжала она и завелась вокруг. Я молча указала ей на Митру. Карла потрясенно замерла, приложила ладошку к рту. И медленно опустилась на колени возле юной Ифии. На кончиках пальцев завибрировала магия, сложилась в замысловатую целительскую схему. Не хорошо! Быстро постановила она и вскинула голову. Бад, помоги ей! т а р а з а с м у ч е н н и ч е с к и скривился. Слезать с лошади и помогать каким-то девкам он явно не горел желанием, но призыву благоверной внял. Воины раступались с перед ним еще проворнее, чем передо мной. Заткнув свою гриву под воротник формы и сняв с ладони перчатки, Садюга равнодушно осмотрел ноги Митры. Несчастная в з в ы л а когда в обожженную плоть впились его пальцы. Карла старалась как-то снять боль, но получалось плохо. Впрочем, на крики т а р е з а внимание не обращал, а сосредоточенно нащупывал что-то среди жил и мышц. Наконец ему это удалось. Удовлетворён, н о к р я к н у в он достал из кармана медицинский жгут, плотно перетянул им колено и щедро засыпал почерневшую кость цветным порошком. Вторую ногу скорее всего не спасти. Плеснул себе на руки из фляги садист обратился к легионеру: "Забери девчонку под мою ответственность и конвой представьте". Его распоряжение исполнили без промедления. Я вопросительно уставилась на подругу, но та с обожанием взирала на своего мужчину. Закончив вытирать ладони, Тареза скинул меня крайне выразительным взглядом. м Да, на что ли? И хлебнув из горла, передал флягу мне. Пойло оказалось я д р е н ы м раз я все же ощутила его спиртную горечь. А это приятно, опять чувствовать вкусы, запахи. Слышать звуки, быть живой. Ты как? ш о п о там поинтересовалась Карла, когда т а р а з а с у д а л и л с я обратно к лошади. Не знаю. Я все еще остывала. Солдаты продолжали переносить раненых. Одни легионеры отдыхали, другие охраняли жарптичек. На холме, где находились прожекторы, срочно разбивали палаточный лагерь. Мы молчали, наверное, минут десять. Прежде чем я снова очнулась и спросила, а чего, собственно, все ждут, правителя, конечно. Тамика? Карла покачала головой. Нет. Сегодня, точнее уже вчера, Тамика отрёкся от престола и покинул дворец. Когда затрубили в сигнальный рог, я обернулась. Тир общался по р а ц и и но мой взгляд поймал и мягко ободряюще улыбнулся. Скоро все закончится. Потерпи немного. Легко прочитала я его мысли. Все закончится. Признаться, я не допускала для себя возможности, что все закончится, а я при этом не закончусь. И теперь? Что будет теперь? У меня имелся миллион вопросов. Они выстраивались в моем рассудке в длинную очередь, и только один из них недостойный моей гордости. И при этом самый настырный, нагло лез вперед. Куда делась Елин? Царевна влюбленная. Тьфу на нее. Тьфу сто раз. Главное сейчас это то, что моим девочкам ничто не угрожает. Они последовали за мной, не без труда устояли перед ментальным влиянием богини. Но ведь устояли. А что будет вон с теми валентирками? с Среди перепачканых н физиономий пряталась Шааль. От царственной стати которой не осталось и следа. Нилью от ужаса кололшматила так, как если бы к ней был подведен электрический провод. Я не питала иллюзий. п р е д а т е л е й не простят, обойдутся с ними так же жестоко, как они поступили бы с нами. Легион обязан хранить баланс и отвечать с о размерно. И это тоже один из зароков исхода. Жаль ли мне мятежниц? Несомненно. Был ли у них шанс не примкнуть к стае? Может, если бы они не хотели бороться вместе с Зорой? Но вот не задача. Они хотели. Плевать за что? Неважно. Важно разрушить старый порядок в угоду лучшему миру их царицы, свободе и равенству, которое та принесет. Воевать за свободу и быть рабом ментальной сети. За равенство лежать рядом с ненавистными врагами со вспоротыми животами. Так вот оно, все уже здесь. о г л я д и с ь Ваши желания исполнены. К чему теперь плакать? Принимай, подписывайся без права на сострадание. Темный огонь. Я назову его так, как услышала однажды, хотя это словосочетание и не отражает смысла полностью. Темный огонь. Тот крючок, вплетающий тебя в ментальную сеть. Я знала его вкус. Наелась сполна. Вкус внутренней пустоты, душевной боли, обиды и дикого страха. Удивительно, но действуя из страха, сражаясь с ним с отчаянной смелостью, я лишь умножала собственные страдания, даже если победа в конце концов оказывалась за мной. И можно бравировать любыми оправданиями, крутить их так и э д а к результат все равно почему-то выходил дерьмовый. Врок протрубил и снова. Но все изменилось, когда сменились мотивы. Тир закончил переговоры и направился к нам, а мытая ливнем чешуя плаща сияла в свете фонарей, гибко струилась вдоль могучего тела. На зло дразнила меня мою звериную суть, п о д ч е р к и в а л а каждый его мускул, грациозность и опасность хищника. Р -р -р -р. Я взирала на мужчину, единственного во всем мире имевшего значение. А моя запредельная ящерица видела того великого арцедока, который закрыл собой ее небо. Топот к о п ы т усилился. Первыми на расчищенную территорию выехали кавалеристы со штандартами легиона и армии Валентира. За ними прискакали несколько потрепанных легионеров из корпуса магов огня. И только после них, во главе главной группы, показался Шамрак, грязный в прожженной форме. Восседал он на высоченном скакуне, закованном в помятую броню, и выглядел д о ж у т и в н у ш и т е л ь н о В зеркальной линзе отразилась перепуганная толпа пленных, в ужасе отхлынувшая от жестокого полководца, но сдержанная оцеплением. Триумфально о с к а л и в ш и с ь он поприветствовал тира кивком, а с т а р о з а с о м обменялся рукопожатием. Садюга дружески потрепал шамрага по плечу. Они даже успели перекинуться парой фраз, прежде чем из тумана появились еще трое всадников. Ааа! Я узнала его и едва не упала от радости. Дэш! Живой, здоровый! После запечатления я надеялась, ведь легионеры обладают феноменальной регенерацией. Но увидеть своими глазами? Грань! Я счастлива, соскучилась. По-детски захотелось подбежать и крепко обнять его. Вот только наставник был одет весьма необычно. Поверх штатного черного костюма лежали золотые п е р е в я з и обшитые храмовыми символами. На плечах эполеты из позолоченной чешуи с изумрудными аксельбантами. Почтение и внимание верховному жрецу совета, провозгласил его сопровождающий. Пока юноша надрывал глотку. д е ш смотрел на меня в упор и озорно улыбался. Верховный жрец не ожидала, да? Вот бездо! Подбери челюсть, Фло, не выгляди обалдевшей дурой. Ты ведь всегда знала, что он не простой дед с занятной тростью, не так ли? Так, конечно так. И все равно я доберусь и повисну на его шее. Ох и напугал меня этот хитрющий старикан! Отдыхавшие легионеры прервали разговоры. Те, кто находился поближе, выстроились смирно в ряд под ш т а н д а р т Солдаты временно перестали таскать н о с и л к и Все, от генералов до м я т е ж н и ц обратились в слух. Улыбка дэша испарилась, как не бывало. Он окинул людей строгим взглядом, выдержал многозначительную паузу, во время которой аккуратно разломил сургучную печать переданного ему свитка. Да будет под даным н Валентира с ведомо, что вчерашним утром в присутствии совета и коллегии сановников достопочтенный и пресветлый Тамико подписал указ об отречении от престола в пользу своего старшего сына. Дэш поднял бумагу с гербовыми оттисками высоко над головой. Луч прожектора нашел ее ярко подсветив. Волей совета. Раскатисто загремел над толпой его голос: с благословения Дев острова я, верховный жрец Дешберлег, свидетельствую передачу царской власти от Аббаса Тамика его сыну Люгошамрагу и да о с в е т и т великое солнце его пути, как и пути его предков до сего дня, дарует стойкость, мудрость хранить мир и порядок на нашей земле. по зароку исхода, во славу народа и ради благополучия наших потомков. Солдаты восторженно взревели, их любимый генерал и царь, вот так новость. Легионеры аплодировали сдержанно, и то только те, кто не стоял в оцеплении. Они, конечно, давно знали, кто именно является наследником престола. Ваше величество, подойдите. Право от Дэша на низенькой лошадке сидела незнакомая валенстирка в невзрачном дорожном плаще. В сумерках я не разобрала черты ее лица, зато увидела золотой венец в руках. Скромный венец, без камней, очень древний, похоже. Пока Люго спешивался и подходил к даме, солдаты скандировали: "Наш царь, наш царь!" Речь Дэша передавали по радио. И из к а з а р а салютовали залпом артиллерии. Я поморщилась, взрывов с меня на сегодня довольно. в а л е н с т и р к а с неясным статусом торжественно возложила венец на склоненную голову шамрага. И новоявленный правитель уже принимал поздравления от рвущихся к нему командиров. Армия продолжала неистово ликовать, как возможно ликовать только после безумной бойни. Не радовались ли жарптички? И Эдварда? Вот на кого было страшно смотреть. Она буквально забилась под валун, не иначе, пытаясь з а ж и в о под ним схорониться. Карла, позвала я. Если шамрак царь, то младший сын это. Подруга продолжала с каким-то нездоровым пылом рукоплескать. Не знаю, Фло, я не знаю. Кир красноречиво повел рассечённой бровью и с к у п о улыбнулся. Вереница желающих лично заверить нового царя в своей преданности не заканчивалась, но Шамрак вежливо присек неуместный импровизированный прием в полевых условиях, махнул знаменосцу, и тот протрубил в рог: «Ох, ну держись! Сейчас начнется то, что отложить недопустимо. Теперь уже не генерал, а правитель. Быть может, один из самых беспощадных и неумолимых в истории Валентира.» с А учитывая ошибки молодости и невозможность оставить в живых инициированных, я не желаю на это смотреть. Воины как по команде замолчали. Слышно было лишь ровный шум дождя. Шамрак вышел вперед, мрачно обозрел жарптичек, задержал взгляд на Эдварде, прятавшей лицо в мочалке кудрей. Час назад я сражался на восточном рубеже, начал он бесстрастно. Исполнял долг командующего, как требует зарок исхода. И я исполню его сейчас, как царь Валентира. с Никого из виновных не минует возмездие. Ваша судьба определена. За спиной раздалось сдавленное сопение. Но сегодня особый день для меня, моих верноподданных. Я принимаю предназначение, которому готовился всю жизнь. Поэтому только сегодня я проявлю милосердие и предоставлю вам щедрый выбор: смерть, либо забвение. Мы полностью сотрем вашу память. Те, что покаются в с о д е я н о м и склонятся передо мной, получат шанс прожить жизнь заново. И кто знает, возможно, она окажется удачнее прежней. Решайте. Я приму любой ваш выбор. Я так и не оглянулась. Знаю только, что большинство, разумеется, склонились перед шамрагом, но не все. Некоторые отказались и взялись за оружие. Ведь что такое забвение? По сути, та же смерть. ц е п ь л е г и о н е р о в пришла в движение. Молния о п л е л а электрической паутиной тяжелые тучи. Грянул разряд грома. Затем еще один, второй, третий. Когда крики захлебнулись кровью. Все стихло. Во славу исхода зачистка окончена, бесстрастно в о з в е с т и л Дэш. Да не придется нам творить зверство снова. Да будет так, вторила Верховному сопровождавшая его дама. У нее был мягкий, тягучий голос. Тонкие пальцы тронули поводья лошади. Кобыла побрела вперед, а женщина скинула капюшон. Я прежде не встречала ее. Смуглая валенстирка лет сорока, очень худая, с короткой стрижкой и уже знакомым мне сверкающими золотыми зрачками взглядом. Встаньте и посмотрите на меня, попросила она. Вы идете со мной туда, где вас никогда не обидят. Их снова выключили. Разум в глазах бывших жарптичек погас. Они покорно поднялись и последовали за всадницей. Сопровождал жрицу острова помощник Дэша, а процессию замыкали конные легионеры. На в с к и д к у забвение выбрали около сотни человек. Мои студентки в ужасе наблюдали, как они удаляются, идут в ногу, словно неживые. Только сейчас девочки осознали, чего именно избежали. Все, кроме одной. Люго, ты забыл про меня? Завопила не своим голосом Эдварда. Она с трудом сохраняла вертикальное положение, держалась за валун. Лицо исказило гримаса безнадежного сумасшествия, а в руках были когти. Она собралась в таком виде сражаться? Шамрак не хотя повернулся, укоризненно поморщился, оценив столь неприглядное зрелище. Или уже на второй глаз ослеп? Я не преклонилась перед тобой, царь, и не преклонюсь. Я лучше сдохну. Правитель молчал долгие секунды. Я не забыл, наконец, молвил он, никогда не забывал. Ты моя, Эдварда, всегда была и будешь. Нет, ошалела она, нет. Им, Шамрак указал на удаляющуюся толпу. Я дал выбор. Тебе в нем отказываю. Я не стану. Неясно, чего Эдварда сейчас желала больше. бежать за жар птичками или в противоположную сторону. Я такая же, как они, такая же. Ты не имеешь права. О, я имею все права, поверь. Холодно усмехнулся царь. Ты принадлежишь мне по закону. Ты моя неприкасаемая, и я буду решать за тебя сегодня и всегда. Это неправда. Я свободна. в а л е н т и р к а согнулась пополам, будто ее в живот ударили. Все видят, клима нет, я свободна. Ты обманула его и знаешь это. Или посмеешь отрицать? Мелко дрожа, Эдварда бросила на меня испуганный взгляд, всхлипнув, вздернула подбородок и процедила сквозь плотно сжатые зубы. Нет, но я хочу другого. Раз так, Люго. Я бросаю тебе вызов! Она попыталась погрозить серпом. И ты? Ты не можешь мне отказать. О боги! У Эдварды окончательно поехала крыша. Зачем она? Что задумала? Тир обхватил мою талию, прижал к себе. Она молит о смерти и боится. Ты не умрёшь, возразил Шамрак. Не заслужил а казни. Для нас обоих такой финал непозволительно прост. Нет, мы будем вместе. Я сотру твою память, и ты станешь моей царицей, как я всегда хотел, как ты того хотела когда-то. Нет, не надо, пожалуйста, я не хочу, я недостойна этого. Что верно, то верно, недостойна. Но будешь, потому что так хочу я. Каждая его фраза била старшую и ф ь е на отмаш. Она задыхалась и непроизвольно пятилась, хотя должна вроде б ы р в а т ь с я вперед. Мои девочки отпрянули от нее, как от прокаженной. Нет, нет, я не буду, не буду, твердила она, запинаясь. Или это разбег такой? Не буду, я решу сама, сама. Вопль превратился в боевой клич. Эдварда огромными скачками помчалась на царя. Знаю, она полагала, что кто-то защитит от безумной жарптички нового правителя. Кто-нибудь заступится, не позволит добежать. Но никто ее не остановил, никто не встал на пути. Может, тогда сам шамрак? Увы, он только сместился с линии атаки, легко перехватил Эдварду за шею и будущая царица тут же потеряла сознание. рухнув ему на руки. Вот и все, какой бесславный поединок. Водрузив желанную добычу на своего жребца, е Шамрак бросил тиру. Теперь можете объявлять победу, командующий. Тир ц е р е м о н и а л ь н о поклонился, а повелитель огня уже дублировал царскую волю по радио. Палатка готова, ваше величество, подбежал адъютант. Как, кстати? Царь вскочил в седло и ударил коня по бокам. Как только за ним ускакала сопровождавшая кавалерия, люди начали расходиться. Тир, а что будет с моими студентками? Им придется последовать с нами в столицу. Генерал повернулся к пребывавшим в растерянности т р и м е и остальным. Мы выделим вам палатку и целителя. С каждой побеседуют и определят дальнейшее будущее. Даю слово, вам нечего опасаться. Легион заботится о тех. Кто ему доверяет? К девушкам немедленно подскочили врачи, начали их осматривать. Между тем и рядовые солдаты отправились за шамрагом. Следом потянулись легионеры за ц е п л е н и я Посты охраны остались только у Пандуса, ведущего в гнездо. В отдалении Деш и Отхар о чем-то беседовали. Тир повел меня к ним. Повелитель огня обернулся и, наверное, впервые за этот день, глядя на нас, тепло улыбнулся. Что ж, похоже, веселье окончено, не так ли, командующий? Несмотря на усталость, я уловила подтекст в его вопросе. т и р т и х о фыркнул и хотел ответить, как вдруг за спиной раздался е л е й н ы й голос т а р о з а с а Не так быстро, Джау. в а л е н т т и р е ц произносил слова медленно, смакуя их смысл. Мы не прояснили некоторые существенные вопросы. Например? относящиеся к нашим хм, новобранцам, и я призываю легион в свидетели. Улыбка сползла с лица Отхаара, я инстинктивно напряглась, обернулась. т а р з ы с восседал на своей лошади, с ленивой снисходительностью взирал на нас сверху, сверкая белоснежным о с к а л о м Все легионеры, как один, прервали свои занятия, и Хмуро уставились на нас. создав вокруг пугающее нехорошим предчувствием безмолвие. Волосатый негодяй прищурился, повел носом. Я кхм, чую среди нас запечатленную деву, чей обряд был проведен не по правилам. Сердце налилось страхом. Это ведь он про меня. И что демоны его побери, он имеет в виду не по правилам. По каким правилам? Я покосилась на Тира. И волосы на затылке встали дыбом. Прежде мне не доводилось видеть эту зловещую улыбку. От такой любой подчиненный удавится на месте, дабы дальше не испытывать колоссальное терпение командующего, и дабы он отвёл от дерзнувшего недоумка свой убийственно ласковый взгляд, суливший нечеловеческие страдания. По законам военного времени. Я имел право запечатлеть ее до, произнес он с расстановкой, и это всем известно. Дэш поджал губы. Верно. Садист, конечно, знал толк в страданиях, ценил их, только поэтому и не спекся под пристальным вниманием командира. Как и то, что в таком случае дева может отказаться обременять себя нерасторгаемыми узами. т а р о з е посмотрел на меня. насмешливо поднял бровь. Ведь союзы в легионе заключаются навсегда. Дал ли ты ей командующий время обдумать последствия такого решения? Или в п ы л у с р а ж е н и я воспользовался ее темпераментом? Это дело мне не ч у ж а я Она здесь благодаря мне, и я считаю необходимым позаботиться о ней, поэтому заявляю открыто. Легион обязан предоставить ей выбор: быть спутницей командующего, кхм, при всем уважении, наверное, то еще удовольствие. А Флориан Келлерой не валентирка с по крови. Уверена ли она, что спустя пару дней, когда здравый смысл возьмет верх над эмоциями, не передумает быть с нами? Она превосходно сражалась и, без сомнения, останется верна своей клятве, но... Нужна ли ей лично такая жизнь? Я не желаю Флориан разочарований больше, чем ей уже довелось испытать в в а л е н с т и р е Что за бред? Я определенно не понимала, что нёс этот гад бородатый, намекал на что-то. Я вообще не могла вникнуть в суть происходящего и призывно сжала локоть Тира. Эээ, Что всё это значит? Командующий развернулся. Положил поверх моей ладони свою. Бат прав, Флориан. Мы с тобой не были близки, и могло сложиться впечатление, будто я принудил тебя к союзу. Он так странно на меня смотрел. Я почти не слушала его, пытаясь разгадать, рассмотреть во мраке родных глаз, в чем причина этой странности. Почему-то найти ее казалось так важно, так важно. А она? никак не находилось. В каком-то смысле так оно и было. Поэтому ты вольна выбирать. Можешь уйти из легиона и забыть весь этот кошмар как страшный сон. Царь Шамрак позаботится о твоем будущем и безопасности. Ты станешь свободной. Либо, если не принимаешь забвения, можешь выбрать себе любого покровителя в легионе. Никто не откажет. Все почтут за честь. Я стояла с открытым ртом и растерянно хлопала глазами. Зачем? Атиру же отпустил мою руку и отступил. Я не смею влиять на тебя, мешать твоему выбору, громко произнес он и повернулся ко мне спиной. Спиной! А я прослежу, чтобы она его сделала, скажем м -м, до заката солнца. Командующий и т а р а з е с сверлили друг друга взглядами несколько мгновений, пока я в шоке таращилась на них обоих. Пусть будет так. п р е з р и т е л ь н о процедил генерал и направился в сторону лагеря. Просто потопал прочь, прочь! Оставил меня тут одну! Я ощутила нарастающий внутренний протест и одновременно ширящуюся пустоту. Меня что? Только что бросили? Эй! заорала я в блестящую сталью спину. И ты просто так уйдешь? Просто уйдешь? Какой в безну д покровитель! Тир на миг замедлил шаг, потом наоборот ускорился, так и не обернувшись. За б о р и с т о выругавшись, за ним поспешил Отхар. Яглянула на Карлу, но та уже шагала к т а р з а с у Атмосфера вокруг начала сгущаться. Легионеры почему-то теперь казались жутко обозленными, торопившимися поскорее убраться отсюда. Они тоже не смотрели на меня, как будто я была какой-то бракованной. В ушах застучал пульс. Нет, так же нельзя, нельзя. Зачем это все? То, чего я боялась. Меня заштормило. Взор заволок дождь. Мир поплыл. Ведь была еще где-то влюбленная Елин, царевна Елин, которая, может быть, в о сто крат лучше подходит на роль спутницы главы легиона, чем я. Она же сестра царя, их сестра, родная кровь, превосходная партия. Что если? Я просто все не так поняла. Что если? Ведь он так и не сказал. Я призналась, а он нет. Просто принял к сведению и все. Что, если его сердце на самом деле принадлежит ей? Тир, скажи мне, скажи. Тогда было не важно. Сейчас? Но он не слышал, а у меня, похоже, не осталось сил. Я обнаружила себя одну, сидящую на дымящейся земле, и рядом никого. Ведь так и не сказал, не сказал, что любит меня, что я ему нужна. Не как какой-то дурацкий легионер, а как. Было бы лучше, если бы я умерла. Не пришлось бы прогонять, не пришлось бы намекать, в открытую говорить, что он любит другую. Как п а р ш и в о боги! Я шаталась, задыхалась, слишком устала. А теперь они лишили меня точки опоры, потому что я просто сделала свое дело. Потому что больше не нужна? Я так не могу, не могу. Слишком много для меня одной. Девочка, я вздрогнула, услышав голос Дэша, подняла голову. Наставник находился так далеко, на холме, в полусотне метров впереди, в тумане, а я все равно его слышала в своем рассудке. Не думай о вещах, о которых до подлинно ничего не знаешь. сосредоточься на том, что тебе уже известно, все будет хорошо, ты же это знаешь, уже все знаешь. Верховный грустно улыбнулся, развернул лошадь и растворился в тумане. Уже знаю. Стоп. Отставить панику. Стоп, я сказала. Сглотнула слезы, встряхнулась, переключилась с одной волны на другую. Спасибо, Деш. Нет, демоны пожрета Розоса. Все не так. И даже если и так, плевать, не имеет значения. Тир уже мой, и никому меня не прогнать, никому не отнять. Свое не отдам. И заверения не нужны. Я и без них знаю, он меня любит. Я ведь уже чувствовала его как себя. Он любит меня, меня, поэтому и отпускает, снова заботится обо мне. Счастье мне хочет в своем в е ч н о недосказанном легионском стиле, поэтому и не убил т а р а з е с а на месте, а я расклеилась и туплю. Стыд-то какой! Гад т а р а з и с вот кто на самом деле воспользовался моей минутной слабостью, пробовал посеять сомнения, испытать, пусть подавится, не ему проверять меня, н а ш е с т и р о м чувства. Я вскочила и помчалась вперед. В лагерь, штандарт командующего. Я знала, как он выглядит, и не стану ждать до заката. Палатка, вторая, третья. Я петляла по узким брезентовым коридорам. Поворот на широкую улицу. Скорее, скорее! Молния, из-за которой выглядывает все зрячее око, символ н а п о л о т н и щ е специально для меня освещенном направленными фонарями. Оно р е я л о чуть правее. Туда. Фло, окликнули меня. Боги, я схожу с ума. Голос Френка померещился. Но не до Глюков. Направо, узкий проход между брезентовыми стенами, почти рядом. Серебристая ткань палаток пошла волнами, зашуршала. Или в глазах р е б и т Неясный шорох раздался за спиной. Я сбавила скорость, начала оборачиваться, но не успела. Кто-то настиг меня раньше, ударил по макушке. Бах и темнота.